Гейл Линц и Дэвид Моррел Гейл и Дэвид вместе основали Международную ассоциацию авторов триллеров, поэтому вполне логично, что они объединились для создания рассказа для этой антологии. Персонаж Гейл, Лис Сансборра, появляется в ее первом романе «Операция Маскарад» 1996 год. История о пожилой женщине, наемной убийце, пытающейся вернуться к обычной жизни, была отвергнута около 30 раз. Главным образом из-за того, что издатели не видели перспектив в международных шпионских триллерах, умерших после окончания Холодной войны. К тому же имелась еще одна проблема. Гейл была женщиной, а один из издателей сказал ее агенту, Ни одна женщина не могла написать эту книгу, ведь взрывная сеть приключений и геополитическая история размахом с целую планету всегда являлись полем деятельности мужчин. Тем не менее, роман «Операция Маскарад» попал в первую десятку бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и «Паблишерс Уикли» всех времен. Рэмбо, естественно, появился в «Первой крови», которую Дэвид написал в 1972 году и уже давно получил статус идола. Даже сейчас это слово остается актуальным для современного словаря. Лишь немногие вымышленные герои могут претендовать на такую славу. В течение более 30 лет не выходило новых историй о Рембо. Дэвид заигрывал с многими идеями, но ни одна из них не заговорила с ним, что является необходимым условием для начала очередного проекта. Когда мы предложили ему участвовать в создании антологии, у нас была надежда, что молчавший голос наконец зазвучит, и, к счастью, так и произошло. Это история – настоящая совместная работа. Дэвид и Гейл, переписывались по электронной почте и множество раз разговаривали по телефону, обсуждая сюжет, вспоминая о том, как с 2004 по 2006 год они создавали Международную ассоциацию авторов триллеров. Дэвид испытывал некоторую тревогу по поводу появления Рэмбо в коротком рассказе. Он беспокоился, что его будущее может быть скомпрометировано. И тогда... Они с Гейл нашли остроумное решение, такое, которое удовлетворит всех. Вспоминая Рэмбо.